Шато Зедельгем, 14 июля 1931-го. Сигсмит, слава благословенному Руфусу, святому покровителю нуждающихся композиторов, хвала ему во всевышних сферах. Аминь. Твой посланный почтой чек прибыл сегодня утром в целости и сохранности. Своим хозяевам я обрисовал тебя, как любящего дядюшку, который запамятовал о моем дне рождения. Миссис Кроммелинг? Подтверждает, что в банке Брюгги его оплатят. Напишу в твою честь «Мотет» и верну деньги, как только смогу. «Мотет» — жанр многоголосой вокальной музыки, возник во Франции в XII веке. Может быть, скорее, чем ты ожидаешь. Мои перспективы, подвергнутые глубокой заморозке, оттаивают. После унизительной первой попытки сотрудничества с Эйрсом я вернулся к себе в комнату и в совершенно убогом и жалком состоянии духа. Остаток дня посвятил изложению тебе всех своих сопливых причитаний. Сожги их, кстати, если еще этого не сделал, чувствуя ужасное беспокойство о будущем. Надев высокие сапоги и кепку, осмелился выйти под дождь и отправился в деревенское почтовое отделение, искренне недоумевая, где могу оказаться месяцем позже. Вскоре после моего возвращения миссис Вильямс позвонила к обеду, но когда я вошел в столовую, там меня ожидал один только Эйрс. — Это вы, Фробишер? — спросил он с обычной для стариков хрипотцой, когда они пытаются быть любезными. — Ну, с Фробишер рад, что мы с вами можем немного поболтать наедине. слушайте Сегодня утром я обошелся с вами погано. Из-за этой болезни я делаюсь более откровенным, чем это порой уместно. Приношу свои извинения. Может, предоставите завтра сварливому дядьке еще один шанс, а? Что скажете? Не рассказала ли ему его жена о том, в каком она застала меня в состоянии? Может, Люсиль упомянула о моем наполовину упакованном чемодане? Выждал, пока не появилась уверенность, что в голосе моем не прозвучит облегчение, и самым аристократическим тоном сказал, что высказать свое мнение было с его стороны совершенно естественно. «Я чересчур предвзято отнесся к вашему предложению, Фробешер. Извлекать из моей башки музыку будет нелегко, но наше партнерство — это такой же хороший шанс, как и всякий другой». Ваша музыкальность и характер как нельзя лучше подходят для этого занятия. Жена говорила мне, что вы даже пробовали свои силы в сочинительстве. Попросту говоря, музыка для нас, обоих все равно, что воздух. При наличии доброй воли мы с вами можем повозиться, пока не найдем правильного метода. Тут в дверь постучала и заглянула мадам Кроммелинг. В мгновение ока, как это дано некоторым женщинам, ощутила царящую в комнате атмосферу и спросила, Посылал ли эрс за праздничным вином? Тот повернулся ко мне. — Это зависит от молодого Фробишера. Что скажете? — Задержитесь ли вы у нас на несколько недель, а может, и на несколько месяцев, если все пойдет хорошо? — И даже дольше, кто знает. Но вам придется принять небольшое жалование. Выдавая свое облегчение за удовлетворенность, сказал ему, что польщеный не стал сходу отвергать предложение жалования. Тогда Йо Каста вели миссис Вильямс принести пино-руш восьмого года. Мы поднимали тосты за Бахуса и за Мусс и пили вино, изысканное как кровь единорога. Погреб Эйрса, в котором хранятся около двенадцати сотен бутылок, один из лучших в Бельгии и достоин небольшого отступления. Он пережил войну и не был разграблен гунскими офицерами, которые использовали Зедельгем в качестве командного пункта, благодаря одной только фальшивой стене, которую отец Хендрика выстрелил перед его входом, прежде чем семья спаслась бегством в Гётеборг. Библиотека и другие объемистые ценности, запакованные в ящики, тоже провели войну в этом погребе, когда-то использовавшемся как монастырский склеп. Накануне перемирия пруссаки перевернули вверх дном все здание, но погреба так и не нашли. Накануне перемирия. Имеется в виду день заключения перемирия, положившего конец Первой мировой войне. 11 ноября 1918 года. Сейчас у нас устанавливается рабочая рутина. Каждый день, насколько ему позволяют многочисленные недуги и боли, Эйрс встречается со мной в девять утра в музыкальной комнате. Я сажусь за пианино, а Эйрс на диван, куря свои мерзкие турецкие сигареты. И мы приступаем к одному из трех наших моди-операнди. Образов действия по латыни. Повторение. Это когда он просит меня пробежаться по тому, чем мы занимались накануне утром. Я в зависимости от инструмента мычу, пою или играю, а Эйрс правит партитуру. При воссоздании я тщательно анализирую старые партитуры, записные книжки и сочинения, часть которых была написана до моего рождения, чтобы найти пассаж или каденцию, который Эйрс смутно помнит и хотел бы воскресить. Тяжелая детективная работа. Сочинительство требует больше всего отдачи. Я сижу за пианино и пытаюсь поспеть за таким, к примеру, потоком. Шестнадцатый, си, соль, целая, ля, бемоль, держи четыре такта, нет, шесть четвертные, фа, диез, нет, нет, нет, нет, фа, диез и си, та-та-та, ти-та-та. Та, та, та. По крайней мере, теперь маэстро сам называет свои ноты. Или, будучи в более поэтичном настроении, он может сказать, так, фробишер, кларнет — это наложница, альты — Тисы на кладбище. Клавикорды — луна. Так что пусть восточный ветер раздует этот аккорд ля минор на шестнадцать тактов дальше. Подобно работе хорошего дворецкого, хотя, может быть, я более чем хорош. Моя работа на девять десятых состоит из предвидения. Порой эр спросит меня высказать, Мое художественное суждение, что-нибудь вроде «Как вы думаете, Фробишер, этот аккорд работает?» Или «Как по-вашему, этот пассаж соответствует целому?» Если я отвечаю отрицательно, то эрс спрашивает «Что я предложил бы в качестве замены?» И раз или два он даже использовал мои поправки. Это очень успокаивает. В будущем кому-то предстоит изучать эту музыку. К часу дня эрс выдыхается. Хендрик отвозит его вниз в столовую, где к нам на время ланча присоединяются миссис Кроммелинг и ужасная Е, если она вернулась домой на выходные или на вторую половину дня. После полуденную жару Эйрс проводит в Дремоте. Я продолжаю рыться в сокровищнице библиотеки, сочиняю в музыкальной комнате, читаю рукописи в саду, белые лилии, имперские короны, докрасно раскаленные кочерги, что крозы Все в полном цвету. Езжу по тропкам вокруг Нербеке, на велосипеде или брожу по окрестным полям. Крепко-накрепко подружился с деревенскими собаками. Они бегают за мной в припрыжку, как малыши или как крысы за дудочником. Местные исправно отзываются на мои го морген и го миддак Теперь уже всем известно, что в Кастель я приехал надолго. После ужина мы втроем либо слушаем радио, когда находим передачу приемлемой, либо прокручиваем пластинки на граммофоне. Настольная модель фирмы His Master's Voice — голос его мастера в дубовом корпусе. Обычно это записи основных произведений самого Эйрса, исполняемые оркестром под управлением сэра Томаса Бичема. Когда у нас бывают посетители, мы или беседуем — или слушаем камерную музыку. Иногда по вечерам Эйрсу хочется, чтобы я почитал ему стихи, особенно его любимого Китца. Джон Китц. 1795-1821. Английский поэт-романтик. Он шепчет строки, которые я декламирую, словно его голос опирается на мой. За завтраком я читаю ему кое-что из «Таймс». Каким бы старым, больным и слепым Эйрс ни был, он смог бы отстаивать свое мнение в дискуссионном клубе любого колледжа. Хотя, как я заметил, он редко предлагает альтернативы для тех систем, которые высмеивает либерализм, трусость богатых, социализм, младший брат одрехлевшего деспотизма, по стопам которого он хочет следовать, консерваторы, доморощенные лжецы самым большим обманом которых является доктрина свободы воли. Каким, по его мнению, должно быть государственное устройство? Никаким. Чем лучше организовано государство, тем больше в нем подавляется человек. Каким бы раздражителем Эйрс ни был, он один из немногих людей в Европе, чьим влиянием мне хотелось бы наполнить собственное творчество. С музыкальной точки зрения Эйрс подобен двуликому Янусу. Один Эйрс глядит назад, на смертный одр романтизма, а другой — в будущее. Это тот эйрс, за взглядом которого я следую. Наблюдая за тем, как он использует контрапункты, как смешивает тембры, я с возбуждением улучшаю собственный музыкальный язык. За короткое время, что провел в Зедельгеме, я уже научился большему, чем дали бы мне три года возле трона осла Маккероса с его веселым оркестром анонистов. Друзья Эйрса и миссис Кроммелинг навещают его регулярно. В среднем дважды или трижды в неделю мы можем ожидать посетителей посетителя. Среди них солисты, заглядывающие в шато проездом из Брюсселя, Берлина, Амстердама или откуда-нибудь еще, знакомцы Эйрса по зеленой юности, прошедшие во Флориде и Париже, а также добрый старый Морти Донт с супругой. Донт владеет гранильными мастерскими в Брюгге и Антверпене. Говорит, хотя и невнятно, на тьме тьмущей языков выдумывает замысловатые многоязыковые каламбуры, требующие пространных объяснений. Спонсирует фестиваль и играет с Эйрсом в метафизический футбол. Мисс Донт, подобно миссис Кроммелинг, только в ней... Все помножено на десять. По правде сказать, ужасное создание. Она возглавляет бельгийское конное общество, сама водит Бугатти Донта и балует пуховку Пекинеса по кличке Вейнбей. В последующих письмах ты, несомненно, снова ее встретишь. Родственников на этом свете мало. Эйрс был единственным ребенком, а некогда влиятельная семья Кроммелинков выказала недальновидность на протяжении всей войны в решающие моменты, поддерживая не ту сторону. Те, кто не погиб в бою, в большинстве своем обнищали и покинули сей мир еще до того, как Эйрс и его жена вернулись из Скандинавии. Другие бежали за океаны и там умерли. Иногда в шато заглядывают старый гувернантка миссис Кроммелинг и пары ее болезненных тетушек, но они безмолвствуют где-нибудь в уголке, подобно старым вешалкам для шляп. На прошлой неделе нежданно-негаданно, без уведомления, на второй день мигрени объявился дирижер Тадеуш Августовский, великий поборник творчества Эйрса в родном своем Кракове. Миссис Кромелинг не было дома, и ко мне вся взмыленная прибежала миссис Вильямс, умоляя занять чем-нибудь прославленного посетителя. Я не мог их разочаровывать». По-французски Августовский говорит не хуже меня, и мы провели день за ловлей рыбы и в спорах о приверженцах додекафонии. Он полагает их всех шарлатанами, а я нет. Он излагал мне военные истории, связанные с его оркестром, а еще угостил совершенно непристойным анекдотом, который требует жестов, а посему с ним придется повременить, пока мы снова не встретимся. Я поймал форель в одиннадцать дюймов. Августовский вытянул чудовищного ельца. Когда уже в сумерках мы вернулись, Эйрс уже поднялся, и поляк сказал старику, что ему повезло со мной. Эйрс буркнул что-то вроде совершенно верно. Чарующая лесть Эйрс. Миссис Вильямс отнюдь не была очарована нашими рыбацкими трофеями, но все же выпотрошила их, посолила, смазала маслом, и они умягчились на рыбной вилке. Уезжая на следующее утро, Августовский дал мне свою визитную карточку. Он держит апартаменты в Лэнгемкорте для своих визитов в Лондон и пригласил меня остановиться там вместе с ним на время фестиваля в следующем году. кукарику -ку. Зато зедельгем это не лабиринтообразный дом Эшеров, каким он кажется поначалу. Аллюзия на рассказ Эдгара по «Падение дома Эшеров», 1842. Правда, западное крыло, забранное ставнями и покрытое толстым слоем пыли, чтобы оплатить модернизацию и обслуживание Восточного, находится в плачевном состоянии и, боюсь, очень скоро его придется снести. В один из дождливых дней обследовал тамошние помещения. Сырость разрушительна. Опавшая штукатурка висит в паучьих сетях, Помёт мышей, простых летучих, хрустит на истёртых камнях. Гипсовые гербы над каминами под воздействием времени обращаются в пыль. Та же история снаружи. Кирпичным стенам требуется новая расшивка швов. Зубцы их обвалились и лежат на земле неопрятными грудами. На крыше не хватает черепиц. Ручейки дождевой воды прорывают русло в средневековом песчанике. Кроммеленки — преуспевали благодаря инвестициям в Конго. Но ни один из родственников мужского пола не пережил войны, а боши-постояльцы прицельно выпотрошили из Зедельгема все, что было достойно потрошения. Однако восточное крыло является собой уютный маленький заповедник, хотя стропила его при скрипят, словно шпангоуты корабля. В нем имеется капризное центральное отопление и зачаточная электрическая проводка, искрящаяся и бьющая током при каждом нажатии на выключатель. У отца миссис Кроммелинг не хватило предвидения обучить свою дочь управлением поместьем, и теперь она сдает свою землю в аренду соседним фермерам, чтобы, как я понимаю, хоть как-то сводить концы с концами. В наши дни и в наш век даже таким достижением не стоит пренебрегать. Ева — та еще жеманная мисочка, такая же противная, как моей сестрицы чей ум, правда, равен ее враждебности. Если не считать драгоценной Нефертити, ее хобби состоит в том, чтобы дуться и напускать на себя мученический вид. Ей нравится доводить ранимых домочадцев до слез, а потом вырываться и возвещать. У нее опять истерика, мама. Не могла бы ты ее как следует вышколить Она установила, что я отнюдь не являюсь легкой мишенью, а потому развязала войну на истощение. «Папа, как долго мистер Фробишер будет оставаться в нашем доме?» «Папа, мистеру Фробишеру ты платишь столько же, сколько Хендрику?» «Ах, мама, да я же просто спросила, я не знала, что должность мистера Фробишера — такой щекотливый предмет». «Она не дает мне покоя». Противно это признавать, но деваться некуда. Накануне, в субботу, имел с нею еще одну встречу, точнее сказать, стычку. Я взял Библию Эйрса, так говорил Заратустра, и отправился на выложенный каменными плитами мост над озером, ведущий к острову с Ивами. Так говорил Заратустра, 1883-1884, философско-художественное сочинение Фридриха Ницше, 1844-1900, содержащее наиболее полное изложение его идеи о вечном возвращении. Жизнь есть без смысла, без цели, но возвращается неизбежно, без заключительного ничто, как вечный возврат. Ужасающий жаркий день. Даже в тени я потел, как собака. Через десять страниц я почувствовал, что это Ницше читает меня, а не я его, так что стал смотреть на «Водяных клопов» и «Тритонов». Меж тем, как умственный мой оркестр исполнял воздушный танец Фреда Делиуса. Сама вещица — сиропный пирог, но ее усыпляющая флейта довольно-таки хороша. Я почувствовал, что это Ницше читает меня, а не я его. Сравни, и если ты долго смотришь в бездну, то бездна тоже смотрит в тебя. Ницше, по ту сторону добра и зла. 1866-й, Фред де Лиус, Фредерик Теодор Альберт де Лиус. 1862-й, 1934-й, английский композитор-романтик немецкого происхождения, с 1890 -го года жил преимущественно во Франции. После этого помню вот что. Оказалось, что я нахожусь во рву, таком глубоком, что небо было не более чем далекой, полоской, озаряемой вспышками ярче дневного света. Ров патрулировали дикари верхом на гигантских коричневых крысах с жуткими зубами, которые выискивали простолюдинов и расчленяли их. Пошёл прогулочным шагом, стараясь выглядеть преуспевающим господином и удержаться от панического бегства, как вдруг встретил Еву. Я сказал, что, черт возьми, вы здесь делаете? Та выпалилась с яростью, по-французски. «Моя семья живет в этом поместье более пяти столетий. А сколько здесь пробыли вы? В лучшем случае три недели. Так что я хожу, где хочу». Ее гнев был едва ли не физическим ударом в лицо твоему смиренному корреспонденту. И вполне справедливым. Ведь я обвинил ее во вторжении в поместье ее матери. Окончательно проснувшись, я с трудом стал подниматься на ноги, рассыпаясь в извинениях и объясняя, что говорил во сне. Совершенно забыл об озере. Свалился в него, как долбанный идиот, весь вымок. К счастью, воды было всего лишь попупок, и, по милости Господней, драгоценный эрсовский Ницше не присоединился ко мне в этом купании. Когда Ева обуздал, наконец, свой смех, сказал, что мне приятно видеть, как она не дуется, а делает что-то иное. «У вас в волосах ряска», — отвечала она по-английски. Сменив тон, покровительственно похвалил ее языковые способности. Она тут же отбила мяч. Чтобы произвести впечатление на англичанина, требуется немного. И ушла. Хлесткий ответ пришел мне в голову лишь позже, так что в этом с эти девочка одержала верх. «А теперь, пока я буду писать о книгах и выгодах, весь обратись во внимание». Роясь в книжном алькове в своей комнате, я наткнулся на любопытное, растрепанное издание, и хотел бы, чтобы ты отыскал для меня целый экземпляр. То, что попался мне в руки, начинается с девяносто девятой страницы, обложки нет, переплет весь расползся. Из того немногого, чем я располагаю, явствует, что это отредактированный дневник о путешествии из Сиднея в Калифорнию некого американского нотариуса по имени Адам Юинг. Есть упоминание о золотой лихорадке, так что, думаю, мы имеем дело с 1849 или 1850 годом. Кажется, дневник издан посмертно сыном Юинга. Знак вопроса. Юинг напоминает мне этого путаника, капитана Делано из Бенито-Серено, Мелвилла, который был слеп в отношении всех заговорщиков, Ему невдомек, что его верный доктор Генри Гусс, сик, никто иной, как вампир, подпитывающий его ипохондрию, чтобы медленно его отравить и завладеть его деньгами. «Бенито Серено» Мелвилла. Повесть Германа Мелвилла, опубликована в 1855 году, вошла в сборник рассказа с веранды, 1856 -й. Что-то сомнительно подлинность этого дневника. Он кажется слишком уж упорядоченным для подлинных записей. Да и язык звучит не вполне правдиво. Но зачем и кому подделывать такое? К огромному моему огорчению он обрывается прямо посреди фразы. «Странит через сорок», где нити переплета совсем перетерлись. перерыв всю библиотеку в поисках продолжения этой проклятой вещицы. «Безуспешно». Вряд ли в наших интересах привлекать внимание Эйрса или миссис Кроммелин к их библиографическому богатству, неучтенному в картотеке, так что теперь я в большом затруднении. Не спросишь ли у отта Янша на Кейтнес-стрит? Известно ему что-нибудь об этом Адаме Юинге. Наполовину прочитанная книга. Это наполовину завершенный любовный роман. Прилагаю перечень самых ранних изданий, имеющихся в библиотеке Зедельгема. Как видишь, некоторые из них относятся к очень старинным, начало XVII века. Так что как можно скорее сообщи мне лучшие цены, которые может предложить Янш. А чтобы не скряжничал, оброни этак вскользь, что всем этим уже интересуются парижские перекупщики. Искренне твой Р.Ф.